Глава пятая Стефи знает две вещи о своей внешности Что она уродка и что она милая Первое утверждение — абсолютная истина в школе, а значит, и в мире Второе царит на улице Хервиген, 21, за исключением комнаты Джулии Джулия считает, что Стефи безнадежна Мама думает, что ее младшая дочь хороша, такая, какая есть, а папа говорит, что Стефи — Линда, что в переводе с испанского означает «милая». По мнению Эдвина, сестренка похожа на куклу, а сама Стефи понятия не имеет, какая она. Ее лицо — как картина, которую долго разглядывают, пытаясь понять. Ее лицо — как слово, которое повторяют до тех пор, пока оно не обретет смысл. Стефи сама это придумала, и иногда ей кажется, что она — не она. «И я та, кто я есть», — говорит она своему отражению в зеркале и наблюдает, как шевелятся ее губы, словно пытается убедить себя в собственной идентичности. Сейчас она в школе, где считается уродкой. Впрочем, она не заморачивается на этом — За минуту до обеденного перерыва она выходит из туалета и идет на занятие по обществознанию. Шелл Стрём полагает, что все уже выбрали тему для проекта. Когда он говорит об этом, большая часть класса поднимает головы, чтобы пуститься в объяснение, почему еще не определились. «Отговорки», — пишет Стефи в своей тетради. «Оговорки, тараторки, фантазерки». «Нет», — слышит она усталый голос Шеллстрёма, «вы не можете делать проект по весенней моде, потому что это не связано с наукой». «Но ведь это тоже изучают», — пытается аргументировать Санджа. «Получается, что и это наука». «А Морган и Лайнус, почему вы ничего не выбрали?» Дело в том, что мы еще не определились делать проект по математике или по физике. Да еще брат Лайнуса выступал по телеку. «Все эти отговорки», — пишет Стефи следующую строчку и слышит музыку в голове. Та же басовая линия, что и в кларнете, только совсем другая мелодия. «Вся твоя мораль и долг туфта, когда перед тобой такая красота». «А ты, Стефи?» Стефи икает и закрывает тетрадь рукой. «Не знаю», — говорит она, чтобы как-то отвлечься от звучащей в голове музыки. «Ничего не приходит на ум». Шелл стрём поворачивается и быстро подходит к кафедре. «Тем, кто не может определиться», — говорит он, «предлагаю выбрать тему из имеющегося у меня списка». В четверг все должны представить четкий план проекта. Все ли помнят, что такое выпускной проект?» Делает он ударение на слове «выпускной». Согласно списку, стейфи может выбрать между «глобальным потеплением», «Швецией во время Второй мировой войны» и «приматами». Ну что же, ее уже и так заклеймили «лесби, шлюхой и вонючкой». Так что добавлять к дразнилкам обезьяну, по крайней мере, неразумно. Она ставит свое имя напротив темы о Второй мировой войне и в то же мгновение придумывает окончание своего стиха. «Такая красота! Раскрой им глаза!» В голове стучат барабаны, и она уже слышит начало припева. Она пытается показать текст, Учителю музыки. Его зовут Торкель, и он равнодушен к бас-гитаре. У него есть классическая гитара, которая стоит 9000 шведских крон. И есть жена, которая держит его в бьёрке. На уроках Торкеля можно узнать почти всё о его садовой мебели, о его отвращении к зелёному винограду и необычных обманах зрения. Обсудить тему игры на басу? Об этом можно забыть. Торкель просматривает ее стих и кивает. «Меня тоже бесит отговорки. Ну-ка, посмотрим. На прошлой неделе тебе нужно было выучить 34-ю страницу». И отработать шагающий бас. «Да, но сейчас я говорю о домашнем задании. Надеюсь, ты обойдешься без отговорок». Он подмигивает ей, будто читает ее мысли. Стефи открывает 34-ю страницу нот. Когда можно перейти к шагающему басу, у них остается всего пять минут. Ей удается показать переход между «Б» и «Е». E. Торкель смотрит на часы и говорит «Именно так». Но она не дура. Она знает, что это значит. Занимайся сама. Альвар теперь смотрит в окно значительно чаще, чем раньше. Можно было бы подумать, что он стал похож на несчастных стариков, чьи самые яркие моменты дня сводятся к пробегающим по улице кошкам и проезжающим на самокатах детям. Но нет, он точно знает, кого высматривает. На днях мимо проходила Стефи, и из ее рюкзака торчал кларнет, что его несказанно порадовало. А сегодня она с гитарой в чехле. Альвар приоткрывает окно и включает музыку. «Не повел Рамель, конечно!» Но, возможно, это тоже привлечет внимание Стефи. К его радости девочка останавливается и поворачивается к окну. Он радостно машет ей рукой. Стефи врывается в его комнату, как ураган, с грохотом. «Эрера!» Испанская, а может, южноамериканская фамилия. Это объясняет цвет ее глаз и волос. Похоже, она чувствует себя как дома. Достает инструмент из чехла и смотрит на него. «Привет!» Альвар кивает, и она говорит, «Я хотела попрактиковать шагающий бас, но мой учитель не особо вдохновлен». Поразмыслив над ее словами, Альвар приходит в негодование. «За семьдесят лет ничего не изменилось. Что же ему тогда нравится, если не шагающий бас?» ты он поднимает брови. «Ну, так?» «Что?» альвар кивает на бас гитару ну для него в отличие от токеля игра на басу дело стоящее он широко улыбается и выбивает указательными пальцами ритм на подлокотнике кресла я переходила от е к а и у меня не получалось говорит вдохновленная стефи она показывает и альвар задумчиво втягивает нижнюю губу. Затем предлагает ей сместиться вверх. «Не нужно бояться делать переходы», — говорит он и перебирает пальцами так, как если бы сам держал гитару. Она пробует сделать то, что он говорит. Звучит лучше. Стефи воодушевляется и проделывает все снова, затем останавливается и ожидает его реакцию. «О, да!» — смеется он. «Получается грув!» На сленге джазистов — «красивый звук». «Теперь сначала». «Что?» «Начинай снова». «Сначала», — так говорят в оркестре. Она настраивается на ритм его указательного пальца и играет все заново. Альвар увеличивает темп, и она быстро воспроизводит шагающий бас, который с легкостью вписался бы в любой джазовый мотив. Но без усилителя — Музыка звучит довольно тихо. «Скоро получится бит!» «Песня?» «В студии это назвали бы битом!» Улыбается Альвар, и в его голосе слышится вермландский акцент. «Мне тоже говорили многое, чего я сначала не понимал. Все началось с того, что тот музыкант в поезде назвал меня любителем». «Джаза!» Все началось с того, что мужчина с кларнетом назвал его «любителем джаза». Закончив играть, кларнетист засыпал его вопросами. «Где ты собираешься остановиться, когда приедешь? У тебя есть наличка, чтобы снять гостиницу?» «Наличка?» Альвар сделал вид, что задумался. Девушка со светлыми волосами не сводила с него глаз. Кларнетист улыбнулся. «Наличка означает деньги. Перед выходом в свет надо подготовиться, парень. Давай порепетируем. Если кто-то спросит тебя о наличке, отвечай «Едва ли». Ну, так?» Альвар со смехом сказал «Едва ли». Девушка хихикнула. И так, забегая вперед, прошла почти вся поездка. «Он, конечно, остановится у родственницы». Подал голос военный с перевязанной рукой. «А вам бы не следовало втягивать молодежь в ваши дела». Мужчина, приподняв брови, взглянул на разгневанного попутчика. «Видите ли, я не нахожу никакой безнравственности в джазовых импровизациях типа «ба-ба-ба». «Ба-ба-ба» он пропел на манер «Алис Бабс» шведской джазовой певицы и актрисы, работавшей с Дюком Эллингтоном и снимавшейся в мюзиклах. И подмигнул девушке. «А что касается моих дел, так я в них никого не втягиваю. Я только втягиваю в воздух, чтобы потом дуть в свой кларнет. Но пока что это никого не убило». Альвар затаил дыхание. «Никогда не знаешь, — говорила его мама, — кто тебя слушает, — когда касаешься щекотливых тем». А кларнетист задел еще какую щекотливую тему. Папа даже не произносил слово «война», деликатно называя происходящее несчастьем. Альвар, видимо, был не единственным в вагоне, кто поежился при этих словах. «Кроме того», — невозмутимо продолжил кларнетист — я не предлагал пареньку прийти в мой оркестр и играть настоящий свинг а если бы он захотел ему бы стоило попросить об этом самому сердце альвара учащенно забилось все что ему нужно сделать это спросить но он никак не мог собраться с духом под пристальными взглядами военного и рассерженной женщины которая снова схватила девушку за руку как бы так Спросить, чтобы не прозвучало нелепо. Поезд снизил скорость. Пассажиры начали собирать ручную кладь. Мужчина надел пальто и схватил свой футляр, даже не взглянув на Альвара. Момент был упущен. Поезд в последний раз дернулся и остановился. За окнами был Стокгольм. Проводник открыл двери, и в вагон ворвался запах выхлопных газов и конского помета. Потом донеслись звуки вокзала, гудки паровозов, крики носильщиков, возгласы встречающих. Где-то в этой толпе Альвару надо было найти тетушку Хильду. Но ну, это все потом. Кларнетист уже выходил из поезда. Еще минута, и он растворится в толпе. Альвар быстро схватил свои вещи и выпрыгнул на перон Догнал мужчину... Дотронулся до его плеча и... Лишился дара речи. Мужчина приподнял брови, как в вагоне. «Да?» «Я... э, -э Альвар сглотнул и покраснел, пытаясь подобрать нужные слова, но стоило какой-либо мысли возникнуть в его голове, как она тут же испарялась. Мужчина рассмеялся. «Мы репетируем на Осогатон 140». «Согласишься быть на побегушках и поднимать колонки?» Альвар кивнул. «Да!» Кларнетист протянул ему руку. «Меня зовут Эрлинг». Альвар не мог сдержать радости. Первый день в Стокгольме, и он уже попал в группу, играющую свинг. Эрлинг подмигнул ему. «Но на наличку не рассчитывай. Подыщи еще какую-нибудь работенку» чтобы были деньжата.